Выраженные, адекватные, репаративные и компенсаторные процессы. Пациенты жалоб не предъявляют, чувствуют себя практически здоровыми. С момента последнего обострения прошло не менее полугода. Объективно можно выявить различные изменения в зависимости от вида репараций. При развитии полных репараций в пораженном ПДС и вне позвоночных очагах дистрофии никаких отклонений от нормы не выявляется. Движение в полном объеме во всех ПДС. Не пальпируется уплотнение в мышцах, связках, сухожилиях. Мышечные нарушения не определяются. На рентгенограммах изменений нет. Двигательный стереотип без особенностей. При неполных репаративных реакциях выявляется полный блок в пораженном ПДС. Различной степени ограничений движений в непораженных, то есть локальные изменения двигательного стереотипа, на рентгенограммах в пораженном диске остеохондроз. Следовательно, лица с выраженными адекватными репаративными и компенсаторными процессами ничем не отличаются от практически здоровых лиц, за исключением соответствующих анамнистических сведений, наличие указаний, не имевшиеся в прошлом, обострения и явления дискомфорта. Выраженные неадекватные компенсаторные и адекватные репаративные процессы При выраженных неадекватных компенсаторных и адекватных репаративных процессах различают две стадии. Первая неосложненная, вторая осложненная. Неосложненные неадекватные компенсаторные процессы характеризуются отсутствием явлений дискомфорта. При обследовании у них выявляют изменения походки, вертебральные деформации, Ограничение движений в различных плоскостях и различных регионах тела, то есть изменение двигательного стереотипа. Обычно это интрарегионарные или регионарные этапы изменений. Пальпаторно определяется локальное изменение межосистых промежутков в участках гипермобильности и гипомобильности. Страница 235. У лиц с осложнениями неадекватных компенсаторных процессов выявляются дистрофические костные, суставные, связочные, сухожильные, дисковые и мышечные изменения, а также вторичные компрессионные, невральные и сосудистые. Различают осложнения фиксационные и гипермобильные. Фиксационное осложнение чаще всего проявляется в период как статических, так и кинематических нагрузок, а гипермобильные только в период кинематических. В зависимости от вида осложнений находят соответствующие изменения. Выраженные адекватные компенсаторные и неадекватные репаративные процессы. У лиц с выраженными адекватными, компенсаторными и неадекватными репаративными процессами также следует выделять две стадии. Первая без осложнений, вторая с осложнениями. Для первой стадии характерно отсутствие жалоб на дискомфорт, пациенты чувствуют себя практически здоровыми. При обследовании определяются значительные участки неполных репараций в местах нейродистрофии, болезненные при пальпации и с явлениями ирритации боли в другие зоны. Характерной особенностью неадекватных репараций является то, что они располагаются в основном в плоскости перпендикулярной силовым нагрузкам, испытываемым мышцей и сухожилием. Неадекватные участки неполных репараций возникают не только в экстравертебральных структурах, но и в вертебральных. Довольно часто такие явления развиваются в зоне пораженного ПДС. Помимо участков фиброза при неадекватных репаративных реакциях, определяются слабо выраженные мышечно-тонические, вегетативно-сосудистые и другие проявления. Осложнение неадекватных репаративных реакций характеризуется компрессией невральных образований с возникновением соответствующих клинических проявлений. Пациенты отмечают появление боли, чувства дискомфорта в области локализации неадекватных репаративных реакций, возникающие при нагрузке на заинтересованные участки. Объективно, Определяется нарушение функционирования соответствующего участка опорно-двигательного аппарата с локальными мышечно-тоническими и вегетативно-сосудистыми проявлениями. При пальпации выявляется выраженная болезненность осложненных очагов неполной репарации с радиацией в отдаленные зоны. Страница 236. выраженные компенсаторные, и недостаточные репаративные процессы. Жалобы пациентов на дискомфорта, болевые проявления, чувство тугоподвижности и так далее, возникающие в поражённом отделе позвоночника после значительных нагрузок, физических, температурных, эмоциональных, которые снимают действие компенсаторных реакций. Поскольку репарации выражены незначительно, Следовательно, нет органической фиксации. В этих условиях прекращение действия компенсаторных реакций приводит к раздражению рецепторов синовертебрального нерва патологическим фактором. В обычных ситуациях больной жалоб не предъявляет. Объективно определяется мышечно-тонические реакции паравертебральных мышц Вертебральные деформации, ограничение движений в пораженном отделе позвоночника, изменение двигательного стереотипа. Болезненность структур пораженного ПДС вне действий значительных факторов не выявляется. На рентгенограммах позвоночника дистрофические изменения структур пораженного сегмента без выраженных признаков органической фиксации. Из экстравертебральных нарушений определяется лишь остаточное явление поражения невральных структур или дистрофических и сосудистых поражений. Могут быть различные осложнения при неадекватных, репаративных и компенсаторных процессах. Недостаточные компенсаторные и репаративные процессы. Больные предъявляют жалобы на боли в пораженном отделе позвоночника. Характер боли зависит от механизма раздражения рецепторов синовертебрального нерва. При постоянном действии компрессионного фактора они глубинные, ноющие, усиливающиеся при физических нагрузках. При нестойкой компрессии пациенты отмечают острые, стреляющие боли, возникающие при физических нагрузках, уменьшающиеся в покое. У лиц с дисфиксацией болевые ощущения возникают при действии статических нагрузок, проходят при их устранении. При дисциркуляции явление дискомфорта беспокоит пациентов в покойном положении и исчезает при движениях. У лиц с действием воспалительного фактора боли возникают в период сна и проходят после движений растирания пораженной области. Помимо боли в области пораженного отдела позвоночника, пациенты могут отмечать боли, парастезии, слабость и различные явления дискомфорта в других зонах при наличии экстравертебральных синдромов. Клинические проявления экстравертебрального синдрома будут выражены в меньшей степени, чем при обострении, и зависят от пораженной системы мышечной, сосудистой, невральной, а также от имеющихся осложнений неадекватных компенсаторных и репаративных процессов. Страница 237. Объективно определяются признаки вертебрального, болезненность пораженных пдс напряжение паравертебральных мышц вертебральные деформации ограничение движений экстравертебральных синдромов зависимости от синдрома приневральных изменения в двигательной и чувствительной сферах при сосудистых изменение тонуса сосудов и нарушений в области васкуляризации пораженного сосуда при мышечных изменении тонуса или участка дистрофии и осложнение двигательного стереотипа в зависимости от вида осложнений. На рентгенограммах позвоночника выявляются симптомы дистрофического поражения ПДС. В таблице 12 представлены сведения об основных диагностических критериях различных групп диспансерного наблюдения. Таблица 12. Диагностические критерии различных групп диспансерного наблюдения. Группы. Первая группа риска. Явление дискомфорта в областях. Поражённые нет, не поражённые нет. Второе. Выраженные адекватные компенсаторные и репаративные процессы. Характер репарации без особых. Вертебральные поражения нет. Этап изменения двигательного стереотипа локальный. Третье. Выраженные адекватные компенсаторные и неадекватные репаративные процессы. Характер репараций, фиброз неправильной формы, болезненность очагов. Без осложнений. Пораженный нет, не пораженный нет. Вертебральные поражения нет, этап изменений двигательного стереотипа локальный. С осложнениями. Пораженный есть, не пораженный есть. Вертебральные поражения нет. Этап изменений двигательного стереотипа локальный. 4 Выраженные неадекватные компенсаторные и адекватные репаративные процессы. Без осложнений. Пораженный нет, не пораженный нет. Характер репарации без особых. Вертебральное поражение. Изменения конфигурации мышечно-тонические ограничения движений С осложнениями пораженный нет, не пораженный есть характер репарации без особых вертебральное поражение ограничение движений этап изменений двигательного стереотипа, интрарегионарный, регионарный. Пятое. Выраженные компенсаторные и недостаточные репаративные процессы. Поражённые после чрезмерных нагрузок, непоражённые могут быть. Характер репарации различный. Вертебральные поражения, мышечно-тонические, деформация Ограничение движений. Этап изменений двигательного стереотипа локальный, интеррегионарный, регионарный. Шестое. Недостаточные компенсаторные и репаративные процессы. Явление дискомфорта в областях пораженной после обычных нагрузок, не пораженной могут быть. Характер репараций различный. Вертебральные поражения, выраженные. Этап изменений двигательного стереотипа. Интрарегионарный-регионарный. Страница 238. Профилактические мероприятия. Профилактические мероприятия вертоброневрологическим больным должны проводиться в зависимости от группы диспансерного наблюдения. Ниже приведена краткая характеристика различных профилактических мероприятий. Общие профилактические мероприятия включают общие оздоровительные меры по предупреждению и уменьшению локальных перегрузок пораженного отдела позвоночника и конечностей, то есть коррекцию двигательного стереотипа, а также по купированию явлений декомпенсации в трофических системах организма. Индивидуальная профилактика. Мероприятия по общему оздоровлению преследуют цель повышения адаптации и компенсаторных возможностей организма. Они складываются из регулярных занятий физкультуры индивидуально или в группе здоровья, воздушных и водных закаливающих процедур, рационального питания и т.д. Эти меры особенно важны для лиц, с явлениями напряжения механизмов адаптации. В скобках FS равно 26 3,9 балла. С неудовлетворительной адаптацией в скобках FS равно 3,1-3,6 балла. А также для пациентов со срывом адаптационных возможностей В скобках ФС равно 3,6 балла. Лицам с дисфиксацией при занятиях физкультуры следует остерегаться резких, чрезмерной амплитудой движений в пораженном отделе позвоночника. Им лучше начинать с физкультуры, бегать трусцой, плавания и переходить к занятиям ритмической гимнастикой, спортом лишь после создания хорошего мышечного корсета, особенно мышц спины и брюшного пресса. Для предупреждения локальных перегрузок в ПДС необходимо учитывать бытовые производственные условия. Прежде всего, необходимо обучить больного правильно сидеть на стуле, опираясь на его спинку, рационально выполнять домашнюю работу, поднимать и переносить тяжести. При отсутствии органической фиксации в пораженном ПДС, после воздействия факторов, ослабляющих мышечный корсет, больной должен исключить нагрузки на пораженный отдел позвоночника возобновлять движение можно лишь при восстановлении миофиксации лицам с дисциркуляторными и воспалительными изменениями в ПДС избегать переохлаждений сквозняков для чего можно использовать утепляющие средства страница 239 социальная профилактика основными мероприятиями социальной профилактики являются улучшение условий труда, организация рабочего места, обучение оптимальным профессиональным движениям, рациональное трудоустройство, разработка оптимального режима труда и дифференцированной производственной гимнастики с учетом уровня и вида поражения и особенностей трудовой деятельности, бытовое устройство при плохих санитарно-гигиенических условиях, организованный отдых, дома отдыха, санатории и так далее. Все эти мероприятия могут быть выполнены лишь при участии в них администрации и профсоюза предприятия СС ВТК ВКК. Мероприятия по улучшению условий труда, направленные на ликвидацию производственных факторов, способствующих обострению верто вертеброневрологических синдромов, Так как основными неблагоприятными факторами являются статикодинамические нагрузки, в условиях тяжелого физического труда важное значение имеют автоматизация и механизация производства. Планирование рабочего места проводится с учетом оптимальных параметров движений работающего. Инструменты и детали не должны находиться за спиной рабочего. Важное значение имеет правильно подобранные в соответствии с ростом больного высота стула, стола, пульта управления и так далее. Пациентам с дисфиксационным и компрессорным поражениями ПДС, у которых работа связана со статикодинамическими нагрузками на позвоночник, рекомендуется ношение фиксирующего воротника или пояса. При трудоустройстве часто и длительно болеющих необходимо помнить, что им противопоказана работа в вынужденном положении тела с частыми поворотами и наклонами. Физиологически выгодной рабочей позой является переменное положение тела с равномерной нагрузкой на мышцы и конечности, когда не возникает перетруживание одних и тех же мышечных групп. Лицам с дефиксационным механизмом поражения ПДС противопоказана тяжелая физическая работа в горячих цехах с дисциркуляторным и воспалительным пребывание на холоде сквозняках. Для предупреждения утомления и перегрузок ПДС необходимы рациональный режим труда и отдыха, дополнительные перерывы в работе. Производственная гимнастика должна быть дифференцированной для рабочих разных профессий. При ее проведении необходимо соблюдать следующие принципы. А. Мышцы не должны чрезмерно растягиваться. Б. Нагрузку следует давать на мышцы, мало участвующие в работе, главным образом на антагонисты. В. Для усиления кровообращения следует выполнять упражнения на расслабление мышц ног. Для осуществления социальных профилактических мероприятий важное значение имеет санитарно-просветительная работа, беседы, лекции, стенды, специальные памятки. Страница 240 -я.